Глава четвертая. «Мне нужно знать, что здесь произошло?» — спросила Кольте, разглядывая меня не то с восхищением, не то с опаской. «Нотариальная тайна», — с улыбкой ответила я герцогу. «Расспрашивать о визите Димаджо он меня не стал, зато протянул блокнот с аккуратными записями. За короткое время он успел опросить всех, кто пришел сегодня к тарогросе С благодарностью я приняла от него и эту помощь». Я бы начал с фермера, у которого задрали курицу. Он просит вас зафиксировать факт нападения и составить протокол осмотра. Констебли отказываются выезжать к нему. Говорят, что некого штрафовать. А курицу, скорее всего, задрала лиса. Пригласите его? Да, пожалуйста. Могло ли присниться мне, что однажды единственный наследник нашего короля будет работать у меня секретарем? Точно нет. Жизнь моя становится безумнее с каждой минутой. Фермер не заставил себя долго ждать и размашистым шагом нагрянул в кабинет. Я с тоской смотрела, как на полу остаются грязные следы от сапог, а с курицы капает кровь. «Представьтесь», — попросила я гостя и вновь вспомнила о забытом Немозащитном защитном талисмане. «Без него сейчас будет непросто. Я стану очень уязвимой во время ритуала». «Банелли!» Мужчина поглядывал на меня недоверчиво, но в присутствии герцога свои мысли не озвучивал. хотя я нутром чуяла, что он меня ни во что не ставит. Сеньор Банелли, вы не против, если его высочество будет присутствовать при осмотре вещественных доказательств и ассистировать мне?» «О, святая юстиция, я сказала это вслух. Ассистировать!» А Кольте не оскорбился, быстро закатал рукава и вообще выглядел весьма заинтересованным. «Я против?» — изумился Банелли. «Разумеется, нет. Тогда приступим». Деловито скомандовала я и принялась двигать стулья, освобождая пространство для непростого ритуала. На самом деле, это элементарная процедура, которую способен выполнить маломальски способный к спиритуализму криминалист. А у меня по призыву существ всегда были самые высокие оценки. Просто именно сегодня я до смерти вымотана целым выводком призрачных крыс. Но дело сеньора Баннелли не терпит отлагательства. Завтра осмотр тела может уже не дать нужных результатов. Что буду делать я? с интересом спросил герцог. Следить, чтобы я не упала в обморок, на полном серьезе ответила я и показала своему клиенту, куда положить мертвую курицу. А еще запишите мои действия на случай, если я что-то забуду. Я сделала глубокий вдох, все как вчера на кладбище Снема. Я все еще помню его тепло и поддержку, помню вибрации силы, которые исходили от него, помню свое безграничное доверие, и тот прыжок веры. Попыталась вновь разжечь в себе эти чувства и наполниться былой уверенностью. Вроде бы вышло. Я, Юриана Рице, адепт Пресвятой Юстиции, взываю к тебе, дабы услышать твою историю и положить конец несправедливости всей преждевременной смерти. Восстань! Получился явный перебор с пафосом для такого дежурного момента. Но я поздно это поняла. Зато мои действия возымели эффект. К счастью, окровавленный труп курицы так и остался лежать. Зато на ее месте появился весьма задаченный дух. Надеюсь, курица будет более покладистой, чем мои ночные гости. С крысами этот фокус у меня не получился. Дух еще помыкался с минуту, задумчиво поклевал пол, а затем показал нам то, ради чего и был вызван. Огромная тень косматой собаки перемахнула выросшую из пола изгородь и вцепилась призрачной птице в шею. Возня ней закончилось неприятным хрустом, и видение тут же рассеялось оставив после себя лишь бездыханную курицу а что я говорил все черта в писании его полоумная шавка уже третью курицу у меня придушила лисы говорите лисы негодовал сеньор репосу сказала я уже по инерции духи днем не настолько сильны но если во время призыва что то все же и пробралось в контору то лучше бы ему исчезнуть А еще я искренне желаю бедной птице покоя. В жизни больше не буду есть куриный бульон. С морепродуктами я связала в тот же день, когда спасла септу. Перед глазами слегка поплыло, а от запаха крови начало тошнить. А Кольте осторожно подхватил меня и помог сесть. Что дальше? Дальше составление протокола по увиденному. Я посмотрела на большие маятниковые часы. Время составления протокола — 9 часов 43 минуты. Далее я записала полное имя обратившегося лица, его адрес и причину посещения конторы, а после пошагово законспектировала все свои действия по вызову духа покойной курицы, сверяясь с заметками о кольте. Слово в слово я зафиксировала речь, которой меня обучил Немо, и далее в деталях, насколько позволяла увиденное, описала нападавшую собаку. Протокол получился небольшим. Я аккуратно сшила его и скрепила печатью. «Прошу». С гордостью протянула просителю свой первый в жизни нотариально удостоверенный документ. Его, в отличие от герцога Кальте, мои действия не впечатлили. Он немного раздраженно расписался у меня в реестре, оплатил работу и буркнул на прощание. Горацию все делал куда быстрее. «Надеюсь, в суде выстоит бумажонка, заверенная девчонкой, и мне выплатят причитающиеся, а собаку усыпят». Я так устала, что даже оскорбиться не получилось, как, впрочем, и возразить неблагодарному синьору Банелли. Я просто обессиленно легла на стол. Надеюсь, с собакой все будет в порядке. Собака-то не виновата. «Звать следующих?» — спросил герцог, и я лишь утвердительно промычала ему в ответ. За несколько часов я уже окончательно выдохлась, а Кольте долго извинялся, что ему нужно отъехать по делам, А я долго заверяла его, что обижаться мне не на что. Он и так сделал для меня очень много. В моей копилке нотариальных действий особо ничего не прибавилось. Чаще люди задавали какие-то абстрактные вопросы, долго говорили за жизнь или молча разворачивались, узнав, что я заменила Горацио. Хотя кого-то я даже записала на следующий день. Одна очень милая, но мнительная старушка хотела оставить запрет на свое воскрешение и призыв духа. Мы договорились встретиться с ней через день, когда она все обдумает. Безутешная вдова с тремя маленькими детьми справилась о необходимых документах для заведения наследственного дела после... после умершего супруга. Ей я тоже назначила время и снабдила списком того, что мне понадобится. Тяжело было не пропускать через себя трагедию этой женщины и ее малышей. Я не могла не представлять себя на месте моих клиентов и волей-неволей впитывала их тревоги и боль. Когда я просто проходила практику у нотариуса, то по большей части выполняла нехитрую работу. Сшивала документы, делала копии, следила за тем, как Нема общается с клиентами перед тем, как пригласить их к нотариусу. Во многом я сейчас переняла его манеру вести диалог, потому что ничего другого просто не знала. Вот так, сам того не ведая, мой маэстро снова учит меня, даже когда его нет рядом. Поток людей не прекращался до самого обеда. Кто-то просто выражал соболезнования в связи с кончиной Торгоросы. в контору приносили цветы, узнавали о дате похорон. Я лишь разводила руками. Наверное, Немо занимается всей организацией, но его я не увижу раньше вечера, потому и сказать мне нечего. А еще на мне висят «Домашка» и «Эссе по призыву». Я отложила в сторону несколько свежих заявлений и потёрла затекшую шею. Бергман и партнеры не захотели со мной работать и просто прислали мальчика посыльного. И на том спасибо. В записке в сдержанных и завуалированных словах было почти то же самое, что я слышала весь сегодняшний день. Девчонка-недоучка. Даже чумазый курьер был преисполнен презрение ко мне. Ну и невелика потеря, хоть отдохну часок. Я забылась тревожным голодным сном прямо в кресле. В это время в университете я обычно шла на обед с Немо. Мы обсуждали мой диплом, его работу у Тарагросы, мои и его планы на будущее. А еще мы всякий раз порождали новый ворох слухов о наших странных отношениях. Но нам было плевать. Мой лучший друг, мой учитель. Мой. И я произнесла его имя со вздохом, не размыкая век. «Мне плохо без тебя, слышишь, идиот? Плохо!» Перед глазами вновь всплыл его образ. печальный. Разочарованный взгляд, отблеск чёртового разочарования молнии в его штормовых глазах. Я вздрогнула от шума хлопнувшей двери, за которым последовала возня на моем столе. Сбросив с себя дремоту, я уставилась на странное зрелище. Септа, давно стянувшая с аквариума платок, выползла на стол и осторожно разворачивала невесть, откуда взявшийся аккуратный сверток. Первым она выудила из него стеклянную баночку и тут же метнулась обратно к аквариуму, словно я планировала отнять у нее, что бы это ни было. А это оказалось паста из криля, судя по резкому запаху рыбы. Для меня тоже была припасена закрытая миска с овощным крем-супом, пакетик с тёртым сыром и зеленое яблоко. Рядом лежала обернутая в салфетку ложка. Герцог и тут обо мне позаботился, запомнил, что я теперь не могу смотреть на курицу. Даже про Септу не забыл. А еще он весьма скромен для наследника престола. Даже записку не вложил. «Приятного аппетита!» Только и сказала я моей компаньонке. А она уже вовсю вытряхивала криль себе в клюв и довольно ворковала. Не успела я поднести ложку к рту, как меня ждал очередной сюрприз. В кабинет ввалилась моя родня. К счастью, не в полном составе. Мама и двое братьев стояли у меня на пороге с самыми глупыми на свете лицами. Они словно младенца увидели, который впервые в жизни сел на горшок. Чего пришли?» Буркнула я и грозно сцепила руки в замок. «Смотри, ма, она уже важничает, прямо как настоящий нотариус», снисходительно заметил Марко и добавил. «Мы не по записи. Примите нас, сеньорита Ферроци?» Аманда загоготал над шуткой брата, и кисточки на его камзоле смешно заходили из стороны в сторону. При параде пришел. Странно, что медали свои не нацепил показушник. «Я и есть настоящий нотариус, если ты не заметил». Подняла я со стола свою печать, которая на мое семейство никак не реагировала и просто тихо лежала в руке. «Она точно рицы!» Утирая слезы, поинтересовался Аманда, и даже мама заулыбалась, но как-то нервно. Сестренка могла по-тихому стать, например, травата. Юрий, почему твои новости мы узнаем от кого угодно, но не от тебя? Сначала Немо, потом сам герцог Альте. И если визит твоего маэстро еще можно было расценивать как забавную шутку, то когда сам наследник лично приходит к нам в дом и утверждает, что ты за одну ночь стала королевским нотариусом, это уже совсем не смешно. Отец и Берта очень обижены. Ты выставила нас не в лучшем свете. «Немо заходил?» Я даже привстала, проигнорировав последнюю фразу. «Обиделись они! А мне каково?» «Да». Мама нахмурилась, видимо, уловила в моем голосе какие-то тревожные нотки. Она-то еще не знает о нашей ссоре. Он занес приглашение на похороны и поминки сеньора Городцо Тарагроссы. «И во сколько начало?» Спросила я, прежде чем успела подумать. Теперь уже и Марко вместе с Амандой нахмурились. «Ну, отлично. Сейчас они раскусят меня в два щелчка». Нема тебе не сказал? Он же был здесь». «Когда?» Еще более ошарашенно выдохнула я. Утром он заходил сюда перед визитом к нам. Был сильно расстроен. Я думала, это из-за торогросы. «Вы поссорились?» «Нет», — быстро ответила я. «Точно поссорились», — хором запели братья. Видимо, сестренка решила очаровать нашего герцога, а Немо приревновал. Черт, захомутать герцога — это сильно, Юри. «Хватит!» — рыкнула я на этих двоих, и они глумливо сделали вид, что испугались. «Ненавижу! С самого детства только и делают, что подшучивают надо мной!» Никого я не захомутала. Его высочество просто было у меня на подхвате. Я себя сейчас заживо похороню. Где это видано, чтобы члены королевской семьи подрабатывали секретарями у нотариусов-недоучек? Теперь понятно, почему Травата был так бледен. С самим Акальте соперничать — дело дохлое. В тихом омуте, Юри, в тихом омуте. К счастью, мама пришла мне на помощь, поймала обоих своих сыновей за уши и потянула к себе. Как у нее это вышла загадка, учитывая, что мужчины семьи Рицы ростом всегда были с молодую пинью. «Не скучай, сестренка? «Заходите к нам на чай, сеньорита нотариус!» Попытался загоготать Марка, но тут же ойкнул, когда мама потянула его сильнее. В приёмной моё шумное семейство столкнулось с клиентами, записанными к Тарогроссе со сделкой. До меня они так и не дошли. Что неудивительно, ведь Аманда поприветствовала их фразой. «Не обижайте нашу сестренку нотариуса. У неё сегодня первый рабочий день. Даже диплом ещё не защитила. А уже такая важная персона в столице». Что ж... Я хотя бы поела. Злости у меня аккурат хватило, чтобы подогреть остывший суп. Помешала его пальцем, с которого разве что языки пламени не срывались. А после выпила миску одним махом. «Копию заверите?» Робко спросила совсем юная девчушка со смешной мальчишеской стрижкой и зачем-то постучалась в открытую дверь. «Конечно, копию я заверяю лучше всех в Фероце. Давай свой документ». С усталой улыбкой ответила я посетительнице, которая выглядела ужасно испуганной. «Это она меня так боится? Или того, что я даже с этим не справлюсь?» «Спасибо. В городе ужасной очереди мне посоветовали заглянуть к вам». Она протянула мне свой школьный аттестат. И в сердце у меня закололось новой силой. Именно так я и познакомилась с Немо. Пришла сюда... заверять копию своего аттестата.